Барри. Июнь 2010 года. 6 ноября 2018 года. Однажды утром Барри просыпается в день выпускного Меган. Ей, как второй по успеваемости ученице, доверено произнести приветствие в начале вечера. Речь она подготовила потрясающую. Барри плачет. А потом приходит осень. Они с Джулией остаются вдвоём. в разом опустевшем и слишком тихом доме. Однажды, лежа рядом в кровати, Джулия поворачивается к мужу и спрашивает. «Ты правда хочешь так провести остаток своей жизни?» Он не знает, что ей ответить. «Да нет, вранье, знает. Он всегда считал, что тогда они расстались из-за смерти дочери. Вместе, втроём, Они были семьей. Это объединяло их с Джулией. Когда Меган не стало, связь между ними распалась всего за год. И только теперь Барри понимает изначальную обреченность их брака. Просто во второй раз его развал оказался более медленным и менее драматичным. И вызвало его то, что Меган выросла, и, начав строить свою собственную жизнь, упорхнула из гнездышка. Барри знает это, просто не хочет произносить вслух. Их браку с Джулией не суждено продлиться вечно. Он оказался лишь временным. Мама умирает точно так же, как и в прошлый раз. Когда Барри заходит, Меган уже на месте. Потягивает Мартини и с кем-то переписывается. Он не сразу узнает дочь. Для него она просто одна из с посетительниц шикарного бара на Манхэттене, зашедшая выпить вечерний коктейль. «Привет, Мекс!» Положив телефон на стойку экраном вниз, она слезает с высокого табурета и обнимает отца. Крепче, чем обычно, и долго не отпуская от себя. «Ну, как ты?» – спрашивает она. «Нормально, все нормально». Точно? Ага. Она смотрит на него с сомнением. Он усаживается и заказывает минералку с дольками лайма на блюдечке. «Как на работе?» – спрашивает Барри. Меган первый год трудится в общественном фонде социальным организатором. «Сумасшедший дом. Минутки свободной нет. А вообще супер. Но сейчас не об этом». Ты ведь знаешь, что я горжусь тобой? Да. Ты говоришь мне это каждый раз, когда мы видимся. Слушай, я хотела у тебя спросить. Спрашивай. Барри делает глоток воды. Давно у вас с мамой разладилось? Сложно сказать. Порядком, наверное. Не один год. Вы поженились только из-за меня? Нет. Поклянись. Клянусь. Я хотел, чтобы у нас с ней все сложилось. И твоя мама тоже хотела этого. Я знаю. Иногда просто нужно время, чтобы окончательно понять. всё, Конец. Наверное, пока ты была с нами, мы меньше чувствовали, что несчастливы друг с другом. Но мы ни в коем случае не оставались вместе только из-за тебя. Ты плакал? нет врешь ее сложно провести час назад барри подписал согласие на развод и раздел имущества у своего адвоката в течение месяца если не случится ничего непредвиденного судья вынесет решение о расторжении брака дорога сюда в бар казалась невыносимо долгой и да большую ее часть Барри проплакал. Одно из преимуществ Нью-Йорка — никому нет дела до твоих эмоций, разве что прольется кровь. Рыдать на улице посреди дня здесь все равно, что дома ночью в подушку. Может, потому что всем наплевать. Может, потому что это суровый город, и каждому из его жителей тоже так или иначе доводилось срываться. «Как у вас с Максом?» – спрашивает Барри. «Макс в прошлом». «Что так?» «Он узрел истину». «Какую истину?» «Что его девушка – трудоголик». Барри заказывает себе еще минералки. «Ты хорошо выглядишь, пап». «Правда?» «Ага. Жду не дождусь твоих будущих рассказов о неудачных попытках устроить личную жизнь». «Я тоже на них очень надеюсь». Меган смеется. Что-то в движении ее губ на долю секунды напоминает Барри о маленькой девочке, которой она была когда-то. «В воскресенье у тебя день рождения», — говорит он. «Я в курсе». «Мы с мамой по-прежнему приглашаем тебя посидеть втроем в кафе». «Ты уверен, что это не будет странно?» «Будет, конечно». Но нам все равно, если только ты не против. Мы хотим продолжать поддерживать нормальные отношения. Тогда я за. Точно? Ага. Я тоже хочу, чтобы у нас все было нормально. Попрощавшись с Меган, Барри заходит в любимую пиццерию. Забегаловку в верхнем вестсайде, недалеко от своего участка. Местечко довольно мрачное. Плохое освещение и сервис соответствующий. Сидячих мест нет, только стойка вдоль всего периметра заведения. Все располагаются вокруг, держа в руках жирные бумажные тарелки со здоровенными кусками пиццы и большие стаканы с переслащенной газировкой. Вечер пятницы, внутри шум и гам. В общем, то, что нужно. Перекусив, Барри подумывает зайти еще в какой-нибудь бар, но потом решает, что пить в одиночку после подписания бумаг о разводе слишком жалкое занятие, и отправляется прямиком к машине. Едет по улицам своего города счастливый и взволнованный, захваченный непостижимым ощущением полноты бытия. Барри надеется, что и у Джулии все в порядке. Подписав документы, Он послал ей эсэмэску, что рад их решению остаться друзьями и будет всегда готов прийти на помощь, если потребуется. Стоя в пробке, он проверяет телефон. Не пришел ли ответ? Да, вот он. Ты тоже можешь на меня рассчитывать. Всегда. Сердце Барри сейчас так полно, как никогда в жизни. Он смотрит через лобовое стекло. Транспорт по-прежнему не движется, хотя зажегся зеленый. Полицейские заворачивают машины, не пропуская вперед. «В чем дело?» – окликает барри ближайшего, опустив стекло. Тот только отмахивается. «Проезжай». Приходится включить огни на радиаторе и дать сигнал сиреной. Это дает эффект. Молодой патрульный подбегает, рассыпаясь в извинениях. «Простите, нам велели перекрыть квартал впереди. Тут просто сумасшедший дом». «Что случилось?» «Женщина спрыгнула с высотного здания». «С какого?» «Вон с того небоскреба». От вида белой башни в стиле ар-деко, увенчанной короной из стекла и стали, у барри все сжимается внутри. «Какой этаж?» — спрашивает он. «Простите, с какого этажа она спрыгнула?» Мимо через перекресток, визжа покрышками и ревя сиреной, пролетает скорая. Всполохи разноцветных огней разлетаются во все стороны. «С сорок первого. Похоже, снова СЛП». Барри сворачивает к тротуару, вылезает из машины и трусцой устремляется по улице. показывая на бегу свой значок патрульным выцеплении. Приблизившись к кольцу из полицейских, парамедиков и пожарных, окруживших черный линкольн с эффектно вмятой крышей, переходит на шаг. Подходя, Барри готовится увидеть страшные последствия падения человеческого тела с огромной высоты. Однако Эннвос Питерс выглядит практически невредимой и безмятежной. за исключением струек крови, текущей из ушей и рта. Женщина приземлилась на спину и лежит в изуродованной крыше автомобиля, словно в колыбели. Ноги скрещены в щиколотках, левая рука покоится на груди, ладонь возле самого лица, будто успящий, ангел, упавший с неба. Не то чтобы Барри обо всем забыл, воспоминания об отеле, о смерти в депривационной капсуле и возвращении в тот вечер, когда погибла Меган, всегда оставались где-то на задворках сознания, спутанный клубок серых, выцветших образов. Однако и в этих одиннадцати годах было что-то от сна. Барри несся по ним Захваченный коловращением жизненных мелочей, без ощутимой связи с предыдущей жизнью, из которой его вырвали, было так просто убрать всё случившееся в дальние закоулки памяти. И только сейчас, сидя в кафе на берегу Гудзона с Джулией и Меган в 26-й день рождения дочери, Барри со слепящей ясностью осознает, что проживает этот момент во второй раз. Воспоминание обрушивается на него внезапно, ясное и прозрачное, как вода. Они с Джулией занимали столик недалеко отсюда и представляли, кем могла бы стать Меган, если бы дожила до сегодняшнего дня. Барри сказал, что юристам. Они оба посмеялись и вспомнили, как она въехала на его машине в дверь гаража. А потом разошлись в воспоминаниях о семейной поездке в Верховье Гудзона. Сейчас Меган сидит прямо напротив отца, и впервые за долгое время он просто не может поверить в то, что она действительно здесь, в сам факт ее существования. Это чувство так же сильно, как в первые дни возвращения назад, когда каждая секунда казалась сияющим даром судьбы. В три часа ночи барри вздрогнув просыпается от того что кто-то молотит в дверь он выкатывается из кровати и еще не до конца проснувшись на ощупь выбирается из комнаты джим боб пес взятый им из приюта заливается лаем у порога. Взгляд в глазок и сонливость как рукой снимает в коридоре освещенная тусклой лампочкой Стоит Джулия. Повернув ручку засова и сняв цепочку, Барри рывком распахивает дверь. Вид у бывшей жены ужасный. Глаза распухли от слез, Волосы всклокочены, Пальто, на плечах которого лежит снег, Наброшено прямо поверх пижамы. Я звонила. Телефон был выключен. Что стряслось? Можно я войду? Барри отступает, пропускает Джулию внутрь. Видя ее безумный взгляд, он осторожно берет ее под руку и подводит к дивану. «Ты пугаешь меня, Джулс. Что с тобой?» Она вся дрожит. «Ты слышал о синдроме ложной памяти?» «Да. А что?» «По-моему, я его подхватила». Внутри у Барри все холодеет. «С чего ты это взяла?» Я проснулась час назад. Голова раскалывается от боли и от воспоминаний о другой жизни. Каких-то серых, потусторонних. Ее глаза наполняются слезами. Как будто Меган в старшей школе насмерть сбила машина. Через год мы с тобой развелись. Я вышла замуж за какого-то Энтони. Всё так реально?» Точно я и правда пережила это. И как будто вчера мы с тобой были в том же кафе у реки, но без Меган, потому что она погибла одиннадцать лет назад. Я проснулась, кровать пустая, Энтони рядом нет. Потом только вспомнила, что на самом деле мы ведь вчера сидели в кафе все втроём что Меган жива. Руки у Джулии трясутся, Она не может с ними совладать. «Что из этого правда, Барри? Какие воспоминания настоящие?» У нее истерика. «Наша дочь, она жива?» «Да». «Но я же помню, как мы были с тобой в морге. Я видела ее, всю изломанную, мертвую. Все случилось, как будто вчера». Меня тогда пришлось увести Я кричала. Ты помнишь или нет? Это было на самом деле? Она умерла? Сидя на диване в одних трусах, Барри вдруг понимает, что во всем этом есть некий кошмарный смысл. Энн Вос Питерс спрыгнула с по-билдинг три дня назад. Вчера они с Меган и Джулией были в кафе. значит Именно сегодня ночью Барри отправился в свое воспоминание о том последнем вечере, когда видел дочь живой. Наступление этого момента и должно было высвободить память Джулии о той призрачной линии времени, в которой Меган погибла. — Барри, я что, схожу с ума? И тут его будто ударяет. Если Джулия вспомнила, то и Меган тоже. Нужно спешить. «Что?» Он вскакивает. «Быстро!» «Барри!» «Послушай меня. Ты не сходишь с ума. Ты не чокнулась». «Ты тоже помнишь, что она погибла?» «Да». «Но как такое возможно?» «Я все объясню, обещаю. Но прямо сейчас нам нужно ехать к Меган». «Зачем?» «Потому что с ней творится то же, что и с тобой». Она тоже вспомнила, что умерла. Барри гонит по Вестсайдскому шоссе сквозь пургу, на юг от Вашингтон-Хайтс и северного Манхэттена. Ночная дорога совершенно пустынна. Джулия держит телефон возле уха. Меган, пожалуйста, перезвони, как только получишь сообщение. Я беспокоюсь за тебя. Мы с твоим отцом едем к тебе. Оглянувшись на Барри, Она добавляет. «Наверняка она просто спит. Сейчас глубокая ночь». Миновав пустые улицы Южного Манхэттена, они въезжают в Ноха. Колеса проворачиваются на скользкой мостовой. Машина останавливается перед домом Меган, и оба вылезают под валящий с неба снег. Барри раз пять нажимает кнопку домофона, никто не отвечает. «У тебя есть ключ?» «Нет». Тогда Барри начинает звонить в другие квартиры, пока им, наконец, не открывают. Дом без лифта, предвоенные постройки и не особо приглядный на вид. Бегом преодолев шесть пролетов темной лестницы, они с Джулией достигают верхнего этажа и бросаются по тускло освещенному коридору к самой дальней квартире. Велосипед Меган стоит рядом, прислоненный к лазу на пожарную лестницу. Барри барабанит в дверь кулаком. Ничего. Отступив на шаг, поднимает правую ногу и бьет подошвой. Ногу пронзает боль, дверь только сотрясается. Еще удар. Сильнее. Створка распахивается, и они с Джулией врываются внутрь, в темноту. Меган! Пошарив по стене, Барри включает свет. Крохотная квартирка-студия. Справа кровать в нише пустая, кухонная зона тоже. Остается ванная. Барри рвется туда, но его опережает Джулия, выкрикивающая имя дочери. В дальнем конце короткого коридора она падает на колени. «Господи, милая, я здесь, здесь с тобой!» Барри оказывается рядом секундой позже. Его сердце проваливается в пустоту. Меган лежит на линолеуме. Джулия гладит ее по голове. Глаза дочери широко раскрыты. И на один ужасающий миг Барри решает, что она мертва. Потом девушка моргает. Осторожно подняв ее правую руку, он нащупывает пульс на запястье. Сердцебиение сильное. Наверное, даже слишком. И учащенная. Что именно Меган вспомнила? То, как двухтонная махина сшибает ее на скорости в 60 миль в час? Как гаснет сознание? Или то, что было потом? Каково это вообще? Вспомнить собственную смерть? Как можно ощутить состояние небытия? Чернота? Ничто? Невозможно себе представить. Это все равно, что деление на ноль. «Меган!» – осторожно произносит Барри. «Ты слышишь меня?» Пошевельнувшись, дочь переводит взгляд на него. В ее глазах появляется узнавание. «Папа?» «Да, мы с мамой здесь, солнышко». «Где я?» «У себя в квартире, в ванной на полу. Я умерла? Нет, конечно, нет. Я вдруг вспомнила. Хотя раньше ничего такого. Мне было пятнадцать. Я пошла в Дэйрик Квин к друзьям. Болтала по телефону, не смотрела по сторонам и начала переходить дорогу. Потом звук двигателя. Я повернулась, фары прямо мне в лицо. Машина сбила меня, Я лежала и думала, как глупо всё вышло. Было не очень больно, но я не могла пошевелиться, и все вокруг потемнело. Ничего не видно. Я поняла, что будет дальше. Что это конец. Я точно не мертвая? Нет, ты здесь со мной и мамой, и ты совершенно абсолютно живая. Зрачки Меган быстро движутся туда-сюда, словно компьютер в ее мозгу обрабатывает данные. «Не могу понять, что на самом деле». «Ты на самом деле? Я на самом деле? И этот момент тоже?» — говорит Барри, хотя он уже не уверен в своих словах. Взглянув на бывшую жену, он видит в ней ту, прежнюю. в глазах которой навсегда запечатлелась смерть дочери. «Какие из воспоминаний кажутся тебе настоящими?» спрашивает он Джулию. «Они как будто одинаково реальны», отвечает она. «Слава Богу, мы в том мире, где моя дочь жива. Только у меня такое чувство, будто я прошла и через то, другое». «Что с нами?» Барри медленно выдыхает и опирается на дверку душевой кабины. О, «Не знаю даже, как это назвать. В прошлой жизни, в которой Меган умерла, я расследовал одно дело, связанное с синдромом ложной памяти, и кое-что в нем не сходилось. Как-то ночью, конкретно этой ночью, если точнее, Я вышел на некий странный отель. Там меня чем-то опоили. Очнулся я привязанным к креслу. Рядом был человек, угрожавший убить меня. Если только я не припомню в подробностях вечер, когда погибла Меган. Зачем? Понятия не имею. Не знаю даже, как его звали. Потом меня поместили в камеру сенсорной депривации. Ввели парализующее, а затем остановили сердце. Во время агонии меня начали преследовать невероятные яркие воспоминания. Те, которые я только что описывал незнакомцу. И не знаю как, но мое сознание из времени, когда мне было пятьдесят, оно вернулось назад, в тело тридцати девятилетнего меня. Глаза Джулии расширяются. Меган садится на полу. «Понимаю, как это звучит, но я внезапно перенесся в тот самый вечер». Барри поворачивается к дочери. «Ты тогда только что вышла из дома. Я бросился следом и перехватил тебя за какую-то секунду до того, как ты оказалась посреди дороги, где тебя должен был сбить мустанг. Помнишь?» да. Кажется, ты еще очень странно себя вел, слишком эмоционально. «Ты спас ее», — произносит Джулия. Мне все казалось, что это сон или какой-то невероятный эксперимент, и я в любой момент могу очнуться. Однако день шел за днем, месяц за месяцем, год за годом, и я постепенно просто привык. Все казалось таким нормальным, что спустя время я даже практически не вспоминал о том, что со мной случилось. да позавчерашнего вечера. «А что произошло позавчера?» – спрашивает Меган. Женщина спрыгнула с небоскреба в верхнем Вестсайде. Это был тот самый случай, который я тогда расследовал. И я словно проснулся от долгого сна. длиной в целую жизнь. Сейчас как раз та самая ночь, когда меня отправили обратно. На лице Джулии читается то ли недоверие, то ли глубокий шок. Глаза Меган стекленеют. «Я должна была умереть!» Барри ласково заправляет волосы ей за уши, как делал, когда она была маленькой. «Нет!» Ты там, где тебе следует быть. Ты жива, и это на самом деле. Барри не идет на работу, и не только потому, что вернулся домой в семь утра. Он боится, что у коллег ночью тоже возникли воспоминания о смерти его дочери, об одиннадцати годах, когда ее не было в живых. Проснувшись, Он видит, что телефон буквально разрывают уведомления. Пропущенные звонки, голосовая почта, ошеломленные смс-ки Меган. Барри никому не отвечает. Сперва нужно поговорить с ней самой и с Джулией. Им надо решить между собой, что говорить людям. Хотя он даже представить не в состоянии, какие тут могут быть варианты. Он входит в бар в Ноха, за углом дома Меган. Дочь и бывшая жена ждут в угловой кабинке, возле кухни, откуда пышет жаром, доносится грохот кастрюль и сковородок, шипение жарящейся еды. Скользнув на место рядом с дочерью, Барри кидает на сиденье свое пальто. Меган так и не пришла в себя от шока. Вид у нее измученный и потрясенный. Джулия выглядит ненамного лучше. «Как ты, Мекс?» – спрашивает Барри, но дочь только смотрит на него пустыми глазами. Он поворачивается к Джулии. «Ты говорила с Энтони?» «Пыталась дозвониться, не смогла». «С тобой все в порядке?» Она качает головой. Глаза у нее блестят. «Нет, но сейчас не обо мне надо думать». Они заказывают еду и напитки. «Что нам говорить людям?» спрашивает Джулия. «Мне уже звонили десяток человек». «У меня то же самое», кивает Барри. «Думаю, пока надо придерживаться версии, что это все СЛП. О нем они, по крайней мере, слышали». «Разве не надо рассказать, что с тобой произошло? О странном отеле, кресле и о том, что ты живешь эти одиннадцать лет по второму разу». Барри вспоминает о предупреждении, полученном в тот вечер, когда он вернулся в воспоминания о смерти Меган. «Никому ничего не рассказывай. Ни жене, ни дочери, ни единому человеку». «Нет, это опасно. Пока нужно хранить все в тайне. Просто постарайтесь вернуться к обычной жизни. «Как?» Меган едва владеет своим голосом. «Я не знаю, что мне теперь вообще о своей жизни думать». «Сперва будет непросто, но постепенно мы войдем обратно в колею. Человек ко всему приспосабливается. Такой уж мы вид, правда?» Рядом официант вдруг роняет поднос с напитками. из носа у Меган начинает идти кровь. Барри чувствует вспышку боли где-то позади глаз. С Джулией, сидящей напротив, определенно творится то же самое. Весь бар вдруг затихает, все молчат, словно застыв на своих местах. Только музыка играет из динамиков, добубнит да телевизор над стойкой. У Меган дрожат руки, и у Дджуллии. И у Барри. На экране ведущий новостей с окровавленным лицом пялится в камеру, с трудом подбирая слова. «Я, э не знаю, если честно, что сейчас произошло, но что-то точно случилось». Картинка сменяется прямым эфиром из Центрального парка. У южной его границы, на западной 59-й улице, вдруг возникло здание. которого только что просто не было. И оно огромное, определенно высочайшее в городе, больше двухсот этажей. Две башни, одна на шестой авеню, другая на седьмой, соединяются наверху, удлиненной структурой в виде перевернутой буквы Ю. Меган издает какой-то скулящий звук. Барри хватает пальто, и вылезает из кабинки. «Куда ты?» спрашивает Джулия. «Идемте со мной». Выйдя из ошеломленного, притихшего бара, они забираются в полицейскую Краун Викторию Барри. Он врубает сирены и несется на север по Бродвею, потом сворачивает на седьмую авеню. Доехать удается только до западной пятьдесят третий. Дальше все забито. Люди вылезают из машин. Барри, Джулия и Меган тоже бросают свою и двигаются дальше вместе с толпой. Через несколько кварталов они останавливаются посреди улицы, чтобы увидеть все своими глазами. Вокруг тысячи нью-йоркцев. Лица подняты вверх. Многие держат в вытянутых руках телефоны. снимая неожиданное прибавление к архитектурному пейзажу Манхэттена. Ю-образный небоскреб на южной окраине Центрального парка. «Его ведь там не было!» — говорит Меган. «Так?» «Нет», — отвечает Барри. «Не было. И в то же время...» «Он стоит там уже много лет», — заканчивает Джулия. Они не сводят глаз с чудо-инженерной мысли под названием big band Барри приходит в голову, что до сих пор на СЛП не особо обращали внимание. Всего лишь отдельные случаи, пустившие под откос жизни горстки безымянных людей. Однако теперь это коснулось всех жителей Нью-Йорка и немалой части целого мира. Теперь все изменится. Сталь и стекло западной башни отражают гаснущие лучи заходящего солнца. И память Барри наполняют воспоминания о сосуществовании с этим зданием. «Я была там, наверху», — говорит Меган. По лицу у нее текут слезы. И это правда. «Вместе с тобой, пап, в жизни не ела ничего лучше». Когда она получила степень бакалавра в области социальной работы, Барри повел ее отметить выпуск из колледжа в ресторан на самом верху, откуда открывается потрясающий вид на парк. Однако дело не только в этом. Меган была буквально без ума от таланта шеф-повара, Джозефа Харта. В памяти отчетливо запечатлелся подъем на лифте, вертикальная траектория которого сменилась диагональной в начале изгиба здания и затем горизонтальным перемещением вдоль венчающей части. Чем дольше Барри смотрит, тем больше небоскреб кажется ему частью привычной реальности. Что бы это слово теперь не значило. «Папа?» «Да». У Барри колодится сердце. Ему нехорошо. «Это тоже на самом деле?» Он переводит взгляд на дочь. «И я не знаю». Два часа спустя Барри входит в дешевый бар возле дома Гвен и садится на соседний с ней табурет. «Ты в порядке?» – спрашивает та. «Кто сегодня скажет такое про себя?» «Я звонила тебе все утро. Проснулась с альтернативной версией истории нашей дружбы в голове. как будто меган сбил насмерть автомобиль когда ей было пятнадцать она ведь на самом деле жива правда я ее только что видел как у нее дела честно не знаю прошлой ночью она вспомнила собственную смерть что как это барри дожидается пока им подадут заказанное потом рассказывает гвен все включая то невероятное, что произошло с ним в кресле. «Ты переместился назад в то воспоминание?» Недоверчиво шепчет она, наклонившись ближе. От Гвен пахнет виски, шампунем и порохом. Похоже, она только что со стрельбища, где являет собой поразительное зрелище. Барри не видел никого, кто обращался бы с оружием лучше. Да, и начал жить снова с того момента и вплоть до текущего. Только Меган теперь жива. Думаешь, СЛП на самом деле из-за этого возникает? Из-за изменения воспоминаний меняется и реальность? Я не думаю. Я знаю. На экране телевизора, который висит над барной стойкой, Появляется фотография человека, который кажется Барри смутно знакомым. Сперва он не может вспомнить, кто это. Потом читает субтитры, передающие слова ведущего новостей. Амор Тоулс, известный архитектор, создатель Биг Бенда, найден мертвым у себя дома час назад. Когда? А этот Биг Бенд тоже возник из-за кресла? Спрашивает Гвен. «Да. Когда я оказался в том странном отеле, там был один пожилой джентльмен. Похоже, жить ему оставалось недолго. Я слышал его слова, что он архитектор, и когда вернется назад в памяти, то хочет заняться проектом здания, от которого в свое время отказался и очень жалел об этом. Ему как раз было назначено на сегодня». И тогда-то реальность и изменилась для нас всех. Подозреваю, его убили за то, что он нарушил правила. Какие правила? Мне сказали, что я только могу попытаться прожить свою жизнь лучше. Никакой игры по-крупному. Никаких серьезных изменений. Как ты думаешь? Зачем изобретатель кресла вообще дает другим возможность исправить их жизнь? Барри допивает свое пиво одним глотком. Понятия не имею. Гвен задумчиво потягивает виски. Музыкальный автомат смолк, и бармен, включив звук на телевизоре, щелкает каналами. Везде говорят только о внезапно появившемся в городе небоскребе. На Рассуждения о сбое памяти, произошедшем на Манхэттене, вытягивают из некой женщины, эксперта по СЛП. «Если наши воспоминания ненадежны, – вещает она, – если прошлое и настоящее могут вдруг просто измениться без предупреждения, – исчезает само понятие факта и истины. Как жить в мире, где такое возможно?» Отсюда наблюдаемая нами эпидемия самоубийств. «Ты помнишь, где находится тот отель?» – спрашивает Гвен. «Это было 11 лет назад. Я имею в виду для меня. Но могу попробовать найти. Где-то в центре, если он вообще до сих пор там». Наш разум не предназначен для жизни в мире, где воспоминания и реальность все время меняются. Замечает Гвен. Что, если это только начало? У Барри в кармане вибрирует телефон. Извини. смс от Меган. Папа, я так больше не могу. Я не знаю, кто я. Вообще ничего не знаю. Только одно. Мне здесь не место. Прости. «Люблю тебя». Барри соскакивает с табурета. «Что-то случилось?» – ахает Гвен, и бегом бросается к двери. Телефон Меган не отвечает, сразу переключаясь на голосовую почту. Пробки на улицах, вызванные появлением Биг Бенда, еще не рассосались. Руля по направлению к Нохо, Барри хватает рацию и просит диспетчера, чтобы ближайший к дому Меган экипаж заехал к ней. 158. Вы о коде 904-Б на Бонд-Стрит? Там уже работают несколько патрулей и пожарных машин. Скорая в пути. О чем вы говорите? Какой адрес? Бонд-Стрит, 12. Это дом моей дочери. В эфире воцаряется молчание. Барри бросает рацию, врубает маячки и сирену и прокладывает себе путь в плотном потоке транспорта. между рядами объезжая автобусы и пролетая на красный. Свернув через несколько минут на Бонд-стрит, Барри бросает автомобиль у полицейского заграждения и мчится к пожарным машинам, поливающим струями воды фасад дома Меган, из окон которого на шестом этаже вырываются языки пламени. Повсюду суета и суматоха. Ревут сирены, крутятся проблесковые маячки. Патрульные натягивают ленту держа на безопасном расстоянии жителей близлежащих домов. Обитатели горящего здания гурьбой высыпают из главного входа, срывая дверь из петель. Один из полицейских пытается остановить Барри, но тот отбрасывает удерживающую его руку, показывает значок и пробивается дальше. От пышущего жара лицо покрывается капельками пота. В проеме появляется едва держащийся на ногах пожарный несущий пожилого мужчину оба черны как трубочисты перед Барри возникает бородатый гигант старший бригады огнеборцев и раскидывает руки вернитесь за ленту я полицейский здесь живет моя дочь барри показывает на огонь вырывающийся из верхнего этажа в дальнем конце здания это ее квартира горит пожарный меняется в лице. Ухватив Барри под руку, он убирает его с пути цепочки своих подчиненных, которые тащат бронзбойд к ближайшему гидранту. «Что с ней? Просто скажи мне!» «Пожар начался в той квартире, в кухне. Сейчас горят пятый и шестой этаж. Где моя дочь?» Пожарный делает глубокий вдох и оглядывается куда-то через плечо. «Где моя дочь, мать твою?» послушай «Вы вытащили ее оттуда?» «Да. Мне очень жаль. Она мертва». Барри отступает, шатаясь. «Как?» На ее кровати была бутылка водки и какие-то таблетки. Похоже, она выпила то и другое. Потом решила поставить чайник, но потеряла сознание. Что-то оказалось слишком близко к горелке. «Несчастный случай, хотя и...» «Где она?» «Давай присядем и...» «Где она?» «На тротуаре. За той машиной». Барри шагает туда, но пожарный обхватывает его сзади медвежьей хваткой. «Точно готов увидеть это, братишка?» «Пусти!» Тот убирает руки. Барри, перешагивая через бронзбойты, Обходит машину спереди, у самого горящего здания. Суета вокруг стихает. Он видит только босые ноги дочери, торчащие из-под покрывающей ее белой простыни. Мокрый, почти прозрачный от брызг. Ноги у него подкашиваются. Он опускается на бордюрный камень, будто сломавшись. Сверху дождем падает вода. кто-то подходит пытается заговорить поднять увести барри не слышит их не видит лица смотря прямо перед собой в пустоту я потерял ее во второй раз осознает он прошло два часа со смерти Меган одежда все еще не просохла барри паркуется у Пенсильванского вокзала и отправляется от 34-й улицы на север, как тогда, когда вернулся ночным поездом из Монтака и набрел на отель воспоминания. В тот раз шел снег. Сейчас идет дождь, небоскребы выше пятидесятых этажей окутаны туманом, и дыхание клубится в холодном воздухе. Город странно тих. На улицах мало машин, еще меньше пешеходов. Слезы стынут на лице. Зонт Барри открывает только через три квартала. Для него с той ночи, когда он в прошлый раз был в отеле «Воспоминания», прошло 11 лет. С точки зрения хронологии, это случилось сегодня. Только в другой, ложной памяти. Когда Барри достигает западных 50-х улиц, дождь усиливается. а туман спускается ниже. Отель точно был где-то здесь, в этом районе. Кажется, отсюда нужно повернуть на восток. Две башни Биг Бенда то и дело возникают на горизонте, светясь сквозь завесу дождя. Верхняя арка скрыта за тучами, высоко над землей. Баррель старается не думать о Меган. Иначе все внутри опять сожмется. А ему надо быть сильным, надо хорошо соображать. Замерзший и смертельно уставший, он уже начинает думать, что той ночью повернул на запад, а не на восток. Когда замечает впереди красную неоновую вывеску. Ресторан Маклахлина. Завтрак, обед, ужин. Семь дней в неделю. 24 часа в сутки. Барри идет туда и задерживается под вывеской, глядя, как капли дождя падают сквозь красные оцветы. Затем отправляется дальше, узнавая виденное той ночью. Винный погребок, магазин спиртного покрепче, салон женской одежды, банк. Все закрыто. Наконец, уже ближе к концу квартала, Барри останавливается перед темной подъездной дорожкой, спускающейся к подземному гаражу здания в стиле неоготики, втиснутого между небоскребами. Если пойти туда, в конце будет дверь из усиленной стали. Это точно. Именно так Барри попал внутрь много лет назад. Часть его отчаянно желает броситься туда, ворваться И перестрелять всех к чертовой матери. А в конце – того, кто усадил его в это кресло. Из-за того урода у Меган переклинило мозги. Из-за него она погибла. Отель воспоминания должен быть уничтожен. Однако Барри понимает, что в результате его, скорее всего, просто убьют. Нет. Лучше позвонить Гвен, и предложить провести негласную операцию с привлечением нескольких ее коллег-спецназовцев. Будет настаивать, чтобы все было официально. Он готов дать письменные показания под присягой, что это необходимо. Перерезать провода, войти в здание с приборами ночного видения и зачистить там все, этаж за этажом. Ведь ясно же, что далеко не все смогут выдержать таких сдвигов реальности. как это случилось с Меган. И жертвой уже стала не она одна. при пожаре в ее доме погибли еще трое. По радио, пока баррь ехал к пенсильванскому вокзалу, говорили и о других несчастных случаях из-за людей, на которых подействовало внезапное появление в городе еще одного небоскреба. От такого и здоровый рассудок может помутиться, а человек с неустойчивой психикой, И вовсе слетит с катушек. Барри достает телефон, открывает список контактов и пролистывает до нужной буквы. Палец уже тянется к номеру Гвен, когда кто-то окликает его по имени. Барри оглядывается. По улице к нему бежит человек. «Не надо! Не звоните!» выкрикивает женский голос. Рука Барри ныряет под куртку, отщелкивая застежку плечевой кобуры и сжимается на рукояти компактного глока. Наверняка эта баба работает на конструктора кресла. Черт! Значит, засекли. Барри, пожалуйста, не стреляйте! Она переходит на шаг и поднимает руки, показывая, что в них ничего нет. Осторожно приближается. В ней едва пять футов роста. на ногах ботинки, Черная кожаная куртка усеяна каплями. Густые рыжие волосы почти до плеч тоже намокли. Значит, ждет здесь, под дождем, уже давно. Окончательно обезоруживают Барри добрые зеленые глаза. Но не только. Женщина кажется ему странно знакомой. Я знаю, что вас отправили назад к худшему воспоминанию в вашей жизни. Говорит она. «Человека, который сделал это, зовут Маркус Слейд. Это здание принадлежит ему. И мне известно, что случилось с вашей дочерью сегодня. Мне очень жаль, Барри. Я понимаю, вы хотите что-то с этим сделать». «Вы работаете на них?» «Нет». «Умеете читать мысли?» «Нет». Тогда как вы можете знать, что со мной произошло? Вы сами рассказали мне. Я вижу вас первый раз в жизни. Это случилось в будущем, четырьмя месяцами позже. Барри опускает пистолет. Мозг буквально плавится, пытаясь осмыслить сказанное. Вы использовали то кресло? Женщина смотрит Барри прямо в глаза. От ее взгляда по спине пробегают мурашки. «Я его создала». «Кто вы?» «Меня зовут Хелена Смит. И если вы войдете в это здание с Гвен, все будет кончено».